Глава 76. Доктор Ван, которому было больше двухсот лет, должно быть имел весьма странные корни. У него была очень длинная шея. Иногда, когда он дремал на собраниях, его спина напоминала черепаший панцирь. В последние годы все начали замечать, что реакции и движения старика становились все медленнее и медленнее, Он все больше напоминал старые часы, готовые в любой момент потерять свою силу и замереть. Поэтому все в управлении молча заботились о нем, опасаясь, что однажды он попросту исчезнет. Однако матушке Юй было уже 700 или даже 800 лет. Но за столько времени она ни капли не изменилась. Как ей удалось сохранить свою молодость? Всевозможные подтяжки, конечно, метод действенный, но ни одной из трех ведущих клиник страны не удалось бы омолодить ее на 800 лет. В общем, я тут кое-что вспомнил, нахмурился Сяо Джан. В прошлом, когда я еще отвечал за безопасность, каждый раз, когда старый директор отправлялся на совет Панлай, я сопровождал его. И, если честно, я никогда не видел, чтобы матушка Юй демонстрировала какие-либо особые способности. Если не брать в расчет твою социофобию, я никогда не видел, чтобы она вообще здоровалась с кем-то. Кто обращался к ней, сказал Ван Зе. За последние годы совет Панлай несколько раз выступал организатором молодежных соревнований, верно? Это было сделано в целях воспитания молодежи. Тогда я был одним из капитанов Фаншень. В те годы малышка Гу только-только вступила в наши ряды. А Янь-Сюшань всегда просил меня заботиться о новичках. Тогда я думал, что подрастающему поколению не помешало бы набраться опыта, даже если старушка слишком крупная рыба, чтобы суметь с ней подружиться». В результате мы несколько раз навещали ее, но так ничего и не добились. Она вечно либо принимала гостей, либо отдыхала. Через несколько дней наша команда получила срочное задание. Нам нужен был человек с рентгеновским зрением. Как только Юй Си покинула совет, матушка Юй сразу же вызвала меня на разговор». Тогда все это показалось мне очень странным, но я и подумать не мог, что она избегала рентгеновского взгляда Юэси. Директор Хуан на мгновение задумался и отложил ручку. Если матушка Юй дожила до настоящего времени, постоянно глотая так называемую пилюлю бессмертия, то есть жизненную силу других особенных, то это вполне может означать, что история школы истинного учения куда длиннее, чем мы думаем. У них слишком много общего. Возможно, матушка Юй вполне может оказаться инициатором. А теперь давайте представим, что это действительно так. Тогда в чем истинный смысл всех тех событий, которым она так явно поспособствовала? Сюань взглянул на Шен Линь Юаня. Это долгая история. Нехорошо было утаивать от начальства ситуацию с Чи Юань, но он до сих пор не мог придумать, как рассказать это так, чтобы не выдать себя. Шен Лин Юань внезапно поднял руку, прервал его, чем тут же привлек к себе всеобщее внимание. Под взглядами всех присутствующих он спокойно открыл бутылку минеральной воды и выплеснул ее содержимое на стол. Некоторые из сидевших за столом невольно вздрогнули, но затем они вдруг увидели, что на гладкой деревянной поверхности не было ни капли. Вся выплеснувшаяся из бутылки вода взмыла вверх и превратилась в маленькую рыбку. Рыбка неторопливо поплыла по воздуху, будто по воде. А вдруг откуда-то изнутри нее донесся женский голос. «Записи о бедствиях сохранились лишь в древних свитках подразделения Цинпин. Раньше я думала, что это просто легенда». «Это...» — пробормотал Сяо Джан. «Когда Ян Цюшань и его спутники погрузились в море, мне удалось подслушать часть их разговора», — ответил Шан Юань, откинувшись на спинку стула. «Эти слова — самоуничтожившейся марионетки». Следом за этой фразой последовал диалог, произошедший между Янь Цюшанем и одним из разыскиваемых преступников. В глубинах подводной гробницы вновь зазвучали слова о возрождении Чиюань. В этом разговоре оказалось так много информации, что все присутствующие в конференц-зале, будь то обычные люди или люди с особыми способностями, были шокированы. В помещении воцарилась полная тишина. Когда разговор завершился, маленькая рыбка выплюнула изо рта небольшой пузырь. Шен Линь Юань кивнул на него, и рыбка, булькнув, рассыпалась на множество капель, тут же обратившихся в черный туман, не оставив на столе конференц-зала ни следа. И только во влажном воздухе все еще витал едва уловимый запах свежести и благовоний». Ван Зе потребовалось много времени, чтобы найти подходящие слова. «Я... я боюсь, как бы все это не оказалось подделкой, созданной кем-то из представителей водного класса», — наконец пробормотал он. «Не перебивай», — Сяо Джен сердито пнул его под столом. «Запись протокола заседания велась кое-как, а речи говоривших были слишком быстрыми». Другими словами, они думают, что Чиюань это запечатанный источник аномальной энергии. В последние годы количество людей с особыми способностями заметно возросло, кроме того, увеличилось количество странных происшествий. Все потому, что наложенная на чиюань печать начала слабеть. Это, это слишком нет. Насчет статистики они совершенно правы, сказал директор Хуан. Среди всех присутствующих он был единственным обычным человеком, но при этом он один оставался на редкость спокойным. Я долго наблюдал за колебаниями уровня рождаемости особенных людей, и это действительно связано с частотой аномальных происшествий. Всплеск рождаемости идет бок о бок с природными и техногенными катастрофами — Вот почему древние часто говорили, что хаос порождает зло. Существует множество подробных записей и исторических документов, свидетельствующих о том, что чем больше людей гибло в катастрофах, тем сильнее возрастал уровень рождаемости в последующие пару лет. Когда эта цифра достигала высоких отметок, примерно равных одному на 10 тысяч, начинался резкий спад и все последующие годы показатели оставались на низком уровне, до нового потрясения. С тех пор, как была сделана самая первая запись, ситуация повторялась 35 раз. Это вполне подтверждает их слова. Среди всех присутствующих было множество любителей поворчать, их сложно было назвать «пайнками», но никто из них не был глуп настолько, чтобы не понять, когда и что можно было говорить. Их взгляды были сосредоточены на директоре Хуане. Это впервые, когда они услышали тайну о том, как обычный человек занял кресло директора. Сяо Джан сжал руки. «Директор Хуан. Это записи из древних свитков, полученных от подразделения Цинпин, При основании управления местные неправительственные организации пожертвовали нам огромное количество ценных документов и книг по искусству, создания массивов. Хэ Юй тоже внесла свою лепту. «Она передала в наши руки множество древних свитков подразделения Цинпин, но и этих материалов оказалось недостаточно», — пояснил директор Хуан. Правители всех династий нашей страны придавали большое значение переписи населения, как самая древняя из организаций, включавшая в себя людей с особыми способностями, подразделение Цинпин не должно было испытывать недостатка в таких важных сведениях. Мы в частном порядке провели небольшое исследование и смогли выдвинуть несколько предположений. Мы. «Посоветовались с министром Джаном, доктором Ваном из отдела реставрации древних книг и некоторыми из нас, кто раньше отвечал за дела управления по контролю за аномалиями, а также с моей женой», — рассмеялся директор Хуан. «Кстати, моя жена тоже обладает особыми способностями. Правда, она не так сильна, разве что ей не нужно носить с собой калькулятор. В повседневной жизни она ведет себя, как обычный человек». «Когда-то она занималась логистикой, но уже давно не работает в управлении. Вы с ней не знакомы, потому и я не стал об этом упоминать». Если они с директором Хуаном были одного возраста, то она, вероятно, давно ушла на пенсию. Покинув ряды управления, она превратилась в обычного члена семьи. Директор Хуан лишь вскользь упомянул об этом, и Сяо Джан не стал его расспрашивать». «Вы давно знакомы с бывшим директором?» «Старина Сян, мой старый друг. Уходя, он заставил меня занять этот пост. Должно быть, он каким-то образом предвидел то, что должно было произойти. Предвидел будущий раскол между обычными людьми и особенными. Он даже предположил, что причиной тому может быть Чи Юань», — вздохнул директор Хуан. Увы, герои тоже стареют, время никого не ждет. Лин Юань удивленно посмотрел на директора Хуана. Прежде чем запечатать Чи Юань, он запретил и сжег множество книг, все записи и свитки, все, что когда-то описывало то, что произошло между людьми, кланом демонов и Чи Юань, было собрано и предано огню. Это стало причиной небывалой путаницы. До сих пор даже последний потомок хранителей Огня пребывал в неведении. Он не хотел, чтобы они попали в руки горстки смертных, полагающихся только на статистические данные. «Господин Дух Меча, мне очень жаль, что я вынуждаю вас вмешиваться в наши дела тогда, когда вы еще не получили свое удостоверение личности». Мягко произнес директор Хуан, повернувшись к нему. Вы ведь дух с очень длинной историей, верно? Как вас зовут? Внезапно Шанрин Юань и Сюань Цзы заговорили одновременно. Лин начал было Сюань Цы. Шан Сяо, ответил Шанлин Юань. Директор Хуан замолчал. Это имя показалось ему таким знакомым. Сюань не успел даже вздохнуть, а его величество не спеша добавил. Фамилия предыдущего владельца меча была Шен, а имя Сяо было выгравировано на самом клинке. Если оно нарушает закон или созвучно с именем кого-то из прошлого, у меня все равно нет другого выбора, кроме как называть себя так. Большинство китайских имен состоят из двух или трех иероглифов, Имена, состоящие из четырех иероглифов невероятная редкость. В имени Сяо, однако, не было ничего необычного. Называться так считалось вполне нормальным. Объяснение Шен Рин-Юаня звучало вполне правдоподобно, но сердце Сюэньзы почему-то забилось быстрее. Стоило ему только услышать слова Фамилия предыдущего владельца меча была Шан. Сюань совершенно не почувствовал облегчения. «Шэн! Шэн! Пусть директор Хуан и принял его версию, ему, похоже, было сложно это запомнить. Господин Шэн, много ли вы знаете о темном жертвоприношении? У нас уже есть подозреваемый. Это Хэ Цу Юй. Но как, по-вашему, почему она решила сделать это именно сейчас?» Ее звали цуй -Юй. Она принадлежала к водному классу и была полукровкой, змеей-оборотнем. Она была той, на кого Шен Линь-Юань никогда бы не обратил внимания. Неужели какой-то мелкий демон-полукровка из подразделения Цинпин способен вызвать столь сильный дождь? В этом деле замешано слишком много древних тайн. Даже если эта маленькая змея, имевшая наглость называть себя старой госпожой, с пользой провела последние семьсот лет, от корки до корки прочитав трехтомник по истории страны, она все равно не могла столько знать. Однако даже если на уме у его величества было десять слов, он всегда говорил лишь одно — Только находясь рядом с Сюэньцзи, этим невежественным хранителем огня, он мог позволить себе сказать чуть больше. Но так как директор Хуан уже выдвинул свою гипотезу, он не спешил его разубеждать. «Печать Чиюань еще действует, и бедствие, вызванное темным жертвоприношением, не может явиться в этот мир, и потом я думаю, что ее дни уже сочтены. Она, как собака, бросается на стены». «Хотя я не понимаю, почему она ведь не так уж много прожила». «Может ли темная жертва вызвать кого-то, кроме бедствия? Сколько всего бедствий существовало в древние времена? Можем ли мы сузить направление поисков?» — спросил Сяо Джан. Ван Зе задумался. «Когда мы были в море, командир Янь, кажется, сказал, что бедствия связаны с угрозой и переменами. Они — злой рок, сама судьба». Он считал, что количество бедствий, некогда существовавших в мире, было ограничено. Вероятно, их было по одному на каждый клан. Да, злой рок каждого из кланов породить бедствие, Но не каждой расе это под силу. Из их имени следует, что они были не просто поколением перьев, чешуи и плавников. Это дар рода людского. «Сердце обращается во зло под воздействием трех сильнейших ядов — алчности, гнева и глупости. То есть до того, как запечатали Чи Юань, бедствиями могли стать лишь люди и им подобные», — кивнул Шенлин Юань. «Каким, каким поколением? И что значит им подобные?» Ван Зе подозревал, что старший говорил вовсе не на современном языке, Каждое слово звучало отчетливо и ясно, но он не понимал ни единой фразы. Поколением перьев, чешуи и плавников называли тех, кто мог летать в небе, ползать по земле и плавать под водой. Кроме того, они откладывали яйца и не входили в число живородящих. Поскольку Шен Линь Юань использовал Янь как пример, чтобы пояснить основную информацию, Сюаньзы Зы ничего не оставалось, кроме как воспользоваться случаем и перехватить инициативу в разговоре. Под им подобными имеются в виду три клана, представители которых были очень похожи на людей – клан шаманов, гаушаньцы и тени – В древности говорили, что три эти расы олицетворяли собой три яда рода людского алчность, гнев и глупость. Люди всегда были слишком высокого мнения о себе, мягко усмехнулся Шанлинь Юань. Дело не в этом, это всего лишь слухи, поспешно ответил Сюаньзы, уводя Его Величество от края опасных изречений. Порывшись в памяти, он обратился к своему наследию и, не отклоняясь от текста, попытался объяснить всем присутствующим, какие три категории человекоподобных существ населяли древний мир. Люди и им подобные расы вместе всего четыре, так что в мире может быть не больше четырех бедствий. Наши противники уже провалили три жертвоприношения. Одним словом, теперь осталась только тень, «Что еще за тень? Разве они не вымерли? Как их уничтожили?» — спросил Ван Зе. А, -а, «А теням нелегко было произвести на свет потомство. Несовершеннолетние тени бесплодны, и чтобы стать взрослыми, им нужно найти себе хозяина. Отношение между тенью и хозяином — это похоже на отношение мужа и жены, где тень выступает в роли кроткой любовницы». Но потомство, появившееся на свет от такого союза, будет принадлежать к той же расе, что и хозяин, но никак не к теням, лишь пара, состоящая из чистокровных представителей расы теней, способна продолжить свой род. Но вряд ли кто-то согласился бы добровольно отдать свою возлюбленную для воспроизведения потомства, произнес Сюаньзы, бесконечно оглядываясь на Шенлинь Юаня. Они вымерли естественным путем, не так ли? Нет, ответил Шанлин Юань. Сюаньзы не стал его перебивать. Тени ценились как драгоценные сокровища. В те времена существовали торговцы, которые выкупали и воспитывали взрослых теней для дальнейшего разведения. На третий год Циджан, император издал указ, запрещавший торговлю тенями. За год было убито более ста торговцев. В середине пятого года подразделением Цинпин был создан закон о тенях, в котором говорилось, что после гибели хозяина тени должны были непременно последовать за ним на тот свет. Тот, кто укроет у себя тень, будет казнен, а вместе с ним и три поколения его семьи. Его слова звучали так легкомысленно. Но скрывающийся под ними подтекст был настолько жутким, что у всех присутствующих волосы вставали дыбом от страха. Три тысячи лет спустя Шэн Линь Юань в красках описал людям давно ушедшую эпоху крови и огня. «Что касается бедствия клана теней», — мягко продолжил Шэн Линь Юань. Он слегка вскинул брови и через мгновение покачал головой. «Простите, я ничего о нем не слышал. Я не знаю». Сюэньцзы был сбит с толку. После того, как в шестой год Цзэджэн его величество запечатал Чи Юань, пламя не погасло, но этого определенно было недостаточно, чтобы призвать в мир еще одно бедствие. Следовательно, если в клане теней и появилось бедствие, то оно должно было родиться еще до наложения печати». Пленение бедствия, невероятное событие, способное взбудоражить весь мир, не имеет значения, кто именно его запечатал, император или же кто-то другой, Шэн Линь Юань не мог ничего о нем не слышать. Тогда удалось ли вообще разыскать это бедствие? Неужели оно стало бы безразлично наблюдать за тем, как запечатывают Чи Юань, лишая его единственного источника сил? если только этот молчаливый, безымянный демон не устал от жизни так же, как его величество. До сих пор людям были известны лишь четыре древних бедствия, и ни одно из них не было заинтересовано в том, чтобы причинять миру вред. Они заботились только о том, как обрести вечный покой. Вероятность самоубийства достигала 50%. Что это вообще за духи такие? «Неужели эти демоны были созданы лишь для защиты мира во всем мире?» В этот момент тишину прервал внезапный звонок. Звонил телефон Ван Дзе. Он хотел было повесить трубку, но, увидев, что звонивший была Гу Юйси, Си, тут же вскочил со своего места. «Извините, господа, но на этот звонок нужно ответить. Да, Юэр, командир Янь, в самом деле...» На лбу Ван Зе вздулись вены. Он был так взволнован, что выражение его лица стало свирепым. — Ты... ты... ты... что у вас там произошло? — Да, расследование продвигается очень быстро. Пусть как следует позаботится о своих ранах. Не спеши ему помогать. Вы не имеете права давить на него и не говори ему о жечуне. Ты меня слышишь? Он все еще... а? Мгновение спустя Ван Зе положил трубку. Командир Янь очнулся. Сюань тут же пришел в себя. «Я слышал, как ты просил не говорить ему о Джичуне. Капитан Гу не настолько терпеливо. «Он все знает», — пробормотал Ван Зе. «Тогда он был в здравом уме. Он все видел и все помнит. Гу Юйси Си сообщила» что командир Янь попросил ее рассказать мне о том, что за последние три года ему удалось подобраться достаточно близко к школе истинного учения. Вся собранная им информация спрятана в доме, арендованном на вымышленное имя. Он надеялся, что в случае его смерти нам удастся вычислить его фальшивую личность, и тогда мы сможем легко ее найти». Ван Зе откашлялся. И вскоре он вернется сюда, в штаб-квартиру. Он намерен сотрудничать с представителями класса духовной энергии, чтобы дать показания против матушки Юй. Хэ Юй. Директор Хуан не удержался и спросил. А что там с его травмами? Люди, принадлежавшие к металлическому классу, самый настоящий отряд крутых парней, у них невероятно сильная регенерация, — сказал Сяо -джан. «Пока они еще способны дышать, они могут позаимствовать любые металлические предметы и заменить ими поврежденные органы и ткани. Более того, это не вызовет никакого отторжения. Он... Он изо всех сил старался сохранить рассудок. Он хотел выполнить свое обещание, чтобы, очнувшись, снова найти и потерять. Но на этом его история не заканчивалась. Он не желал сдаваться». Услышав эти слова, Сюаньзы ошеломленно замолчал. Даже Шанлин Линь Юань выглядел несколько удивленным. Внезапно он осознал, что отвращение, которое он питал к Ян Цюшаню, заметно уменьшилось. Глава 77. «Помедленнее, помедленнее, будьте осторожны!» несколько медицинских работников осторожно перенесли янь сюшаня из больничной палаты в машину в которой было все необходимое оборудование на случай если по дороге что-то пойдет не так два служебных автомобиля переоборудованные в обычные микроавтобусы один за другим заполнились оперативниками Фан Шэнь». Вскоре из ворот больницы выехали три машины, и, сделав крюк, повернули прямо к зданию юянского филиала, чтобы поприветствовать командира Ду. Сотрудники отдела восстановления только-только закончили свою работу на побережье, и тоже вернулись в филиал. Ло Цуй Цуй, привыкший обзаводиться контактами, сразу же узнал машину Фаншень и с улыбкой поспешил им навстречу. Янчао вытянул шею и тихо спросил Пинтяньжу, почему они не летят на служебном самолете? Мы могли бы вернуться вместе с ними. Эта троица срочно прибыла на место происшествия, чтобы возглавить операцию по подтиранию задниц. Закончив собирать трупы и приводить в порядок море, они наконец отозвали предупреждение о надвигающемся цунами. Однако, вернувшись в филиал, они обнаружили, что их твердолобый директор, мастерски проявивший себя с темной стороны, уже улетел. И все, что он сделал, это оставил своим сотрудникам записку, попытавшись таким образом подбодрить их. Теперь все трое больше напоминали маленьких растерянных детей, которых бросили на вокзале безалаберные родители». Согласно правилам, они не могли попасть на борт служебного самолета, им пришлось в спешке покупать билеты на ночной авиарейс, и это в самый разгар туристического сезона. Командир Янь сказал, что летать на служебном самолете слишком дорого, он не на срочном задании, к тому же у него больше нет государственной должности. Его следует рассматривать как преступника, сотрудничающего со следствием. «Это дело не стоит таких затрат. В любом случае, подводный тоннель Юджоу уже открыт. Это недалеко. Сейчас на дорогах намного безопаснее», — тихо сказала Пин Цяньжу. Пока она говорила, кто-то помог Ян Цюшаню сесть, и мужчина тут же повернулся к окну, поймав на себе взгляды Ян Чао и других, тайно прокравшихся сюда». Возможно, из-за недостатка жизненных сил Ян Цюшань выглядел безжизненным и исхудавшим. Под глазами у него залегли темные тени, придавая его виду еще более мрачные черты. Ян Чао и Пин Цяньжу стояли по стойке смирно, наблюдая за тем, как оперативники поприветствовали командира Ду, а затем сразу же уехали». Когда их машины проехали мимо, Ян Чао вдруг отшатнулся, охнул и прижал ладонь к груди. На лбу юноши выступил холодный пот. — Что с тобой? — пораженно спросила Пин Тяньжу. — У тебя болит живот? Болит желудок? — Грудь! — задыхаясь, пробормотал Ян Чао. Юноша изо всех сил старался сделать вдох, но это оказалось труднее, чем он думал. «Здесь так душно! Я не могу дышать!» Помолчав немного, Пин Тяньжу обменялась взглядами с Ло Цуем и подняла голову, глядя вслед удаляющимся машинам. Ян Чао был чувствительным юношей и прекрасно умел сопереживать, но не все чувства, будь то радость, гнев или печаль, вызывали у него такую реакцию. Он мог чувствовать лишь самые сильные, из способностей или эмоций. «Неужели это только что был командир Янь?» «Командир Янь, ты, должно быть, уже устал сидеть». Джан осторожно подложил под спину Янь-цюшаня подушку. «Теперь тебя не будет укачивать». Янь-цюшань медленно перевел взгляд на юношу. Три года назад, когда он покинул Фэншэнь, джан Жао не было и двадцати, его только что приняли в команду. Теперь он был уже сам по себе». Родители Джанжао тоже были оперативниками Фаншэнь, они погибли при исполнении, и мальчик с малых лет рос вместе с командой. Когда ему исполнилось 11 лет, он смог поступить в Центр подготовки молодежи. Однако к тому моменту он еще не закончил обучение в обычной школе. С одной стороны, он должен был тренироваться в Центре, а с другой — обязан был таскать за собой рюкзак, Чтобы завершить обязательное девятилетнее обучение. В те годы Ян Цюшань и Джичунь по очереди ходили на родительские собрания. У них было четкое разделение обязанностей. Когда Джанжао получал хорошие отметки, приходил Джичунь, ведь тогда прогрессивные родители его одноклассников подходили к ним, чтобы сказать несколько слов. Это было тем, чего Ян Цюшань боялся больше всего. Если Джан Джао проваливал экзамен, он неизменно получал нагоняй. Командир Янь лично приходил в школу, однако, глядя на его суровое лицо, учителя опасались отчитывать Джан Джао, и мальчика сразу же отпускали домой. «Ты вырос!» Янь Цюшань с трудом дышал, отчего его голос звучал отрывисто. С тех пор Как ты вошел в ряды фаншень, мне так и не предоставился случай взять тебя с собой. У Джанжао покраснели глаза. Юноша опустил голову, с трудом сдерживая слезы, и выдавил из себя беспечную улыбку. Теперь, когда вы вернулись, вы все еще можете взять меня с собой. Может, меня еще можно бросить в печь для переплавки? Верно, сестрица? Но Гу ю Си была не так красноречива, как Джан Жао. Она больше напоминала немую пузатую тыкву. Чем больше в ее голове крутилось воспоминаний, тем больше она теряла дар речи. Девушка сидела в стороне с выражением глубокой обиды на непроницаемом лице, словно тюремный надзиратель, сопровождавший заключенного. Ян Цюшань с трудом приподнял уголки рта — Его взгляд скользнул по знакомым лицам вокруг него. Он отчетливо чувствовал, насколько сильно все они изменились. Дети выросли, и на их лицах проступили следы ветра и иния. Управление по контролю за аномалиями пережило сильную стряску, и пусть обстановка осталась прежней, но люди нет. Даже он сам сильно изменился, В прошлом Джичунь всегда говорил ему, что в его квартире слишком тихо, но на самом деле это был заброшенный дом. Все попытки Ян Цюшаня вести активную социальную жизнь утонули в бесконечных командировках и большом количестве работы. Путешествия были для него пыткой, и он бы с удовольствием доплатил кому-нибудь, чтобы больше никуда не ездить. Янь Цюшань мечтал все свое свободное время проводить дома. Его увлечениями были покупка еды и готовка, любимым спортом — генеральная уборка в кругу семьи, и он мог по много раз пересматривать один из своих любимых старых фильмов. Когда Янь Цюшань выходя на работу, вдруг сталкивался в лифте с незнакомыми людьми, он внезапно вспоминал, что что-то забыл, и попросту пропускал их. Даже когда курьер доставлял ему посылку, Ян Цюшаня словно приковывала к дивану. Все, что он мог сделать, это написать сидевшему в кабинете Джичуню сообщение, прося того открыть дверь. Однако после трех лет подпольной борьбы он научился быть более изворотливым, научился проницательности, научился за улыбкой прятать нож и тому, что называлось «говорить с человеком по-человечье», а с демоном на его языке. Можно сказать, что пусть его навыки и оставляли желать лучшего, но он хотя бы больше не цепенел. Служебные автомобили были превосходно амортизированы. Когда они выехали из города, Ян Цюшань наконец закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Он думал о самых разных вещах, нарочно избегая мыслей о Жичуня. Мысли о Жичуня были слишком большой роскошью. Сейчас у Янь-Сюшаня попросту не было на это сил. Он планировал сохранить их и подумать об этом перед смертью. Прежде чем колонна выехала на скоростную трассу, они свернули на отдаленную заправку. Вдруг где-то снаружи послышались торопливые шаги, и Ян Цюшань поспешно открыл глаза, не в силах заснуть. Гу Юй Си распахнула дверь, и перед машиной неожиданно возникла командир Ду. Выражения лиц всех присутствующих остались неизменными. Очевидно, они заранее договорились об этом». С большими солнцезащитными очками на переносице командир Ду больше напоминала колоритного туриста. Не утруждая себя излишними приветствиями, женщина понизила голос и быстро произнесла. «Эта заправка принадлежит моему мужу. Здесь больше никого нет, даже камеры отключены. Сменная машина стоит позади. Поторопитесь, командир Янь, позвольте мне вам помочь». Но Ян Цюшань лишь отмахнулся от нее и выпрямился. Металл, поддерживающий его тело, исчез, и лоб мужчины тут же покрылся холодным потом. Цвет окончательно сошел с его лица, и Ян Цюшань с видом окоченевшего трупа бойко выбрался из машины. Командир Янь дужо убрала руку, сняла солнцезащитные очки и слегка прищелкнула каблуками, торжественно отдавая честь. «Вы — опора Фаншень, счастливого пути!» а Взглянув на Дужо, Ян Цюшань молча отсалютовал ей в ответ и снова махнул рукой. Старшие оперативники Фаншень были очень похожи на него, молчаливые, не привыкшие к лишним разговорам. Они разделились на две группы — Первая в составе изначальной колонны двинулась вперед по дороге, а вторая последовала за Ян Цюшанем, и, пересев в заранее подготовленный командиром Ду служебный автомобиль, медленно поехала к причалу. По окончании ремонта подводного тоннеля юй все автомобили, направлявшиеся на север, двигались по скоростной подводной трассе. Лишь те, кто гонялся за дешевизной, использовали для грузоперевозок морские суда, идущие протаренной дорожкой через пролив. Вечером у причала пришвартовалось неприметное судно. Мгновение спустя весь покрытый пылью минивэн медленно въехал на борт корабля, державшего курс на материк. Когда небольшой отряд оказался на борту, Джан-Джао Тут же выбрался из машины и, наконец, почувствовал себя на своей территории. С облегчением вздохнув, он осторожно помог Ян Цюшаню выйти наружу. — Командир Янь, как глубоко щупальцы истинного учения проникли в управление? Должны ли мы быть осторожны? — шепотом осведомился молодой человек. — Ты даже не представляешь себе, насколько, — мягко ответил Ян Цюшань. «Вы беспокоитесь о тех бездельниках из филиала? Наверное...» «Если бы он не беспокоился о бездельниках из филиала, они могли бы улизнуть еще ночью. Незачем было заявляться филиал среди бела дня, чтобы поприветствовать командира Ду». «Вы... Это какая-то проверка?» Ян Цюшань улыбнулся Джанджао и мягко похлопал юношу по затылку, как делал всегда, когда тот был ребенком джан -джао тут же сделался похожим на дрессированного щенка, покорно ожидавшего похвалы за правильно выполненное задание. Рядом с ян он, казалось, вновь превращался в подростка, и лишь Гу -Си не могла так же беззаботно улыбаться». С помощью своего рентгеновского зрения она ясно видела, что Ян Цюшань так и не извлек из тела куски металла, поддерживающие его поврежденные кости и суставы, и даже если он мог отлить себя из золота, металл в костях точно не добавлял комфорта, не говоря уже о том, что поддержание такой формы требовало огромного количества энергии. Рубашка и пальто мужчины были насквозь пропитаны холодным потом. Командир Янь ни на секунду не расслаблялся. Его путешествие еще не закончилось. Гу Юйси обладала поразительной интуицией. Было уже темно, когда они пересекли пролив, и Минивен снова отправился в путь. Следуя инструкциям Янь Цюшаня, они отдалялись от порта все дальше и дальше, а затем снова сменили машину. Теми, кто помогал им в этот раз, оказались совершенно обычные люди. Никто не знал, где Ян Цюшань познакомился с ними. При первой смене транспорта Фан Шэнь были об этом осведомлены, но во второй раз даже они были сбиты с толку. Джан Жао рефлекторно выполнял указания Янь Цюшаня, но его разум просто гудел. «Командир Янь не доверяет даже командиру Ду», — думал он. Вдруг юношу словно осенило, его тело охватило странная дрожь. Нет, на этот раз машину сменили не потому, что командир Янь не доверял Дужо, а потому, что он не доверял фэншень. В этот момент Фан окончательно перестали что-либо понимать. Легкая и непринужденная атмосфера, сопровождавшая их на море, исчезла без следа. Янь Цюшань не говорил ни слова. Его лицо по-прежнему оставалось спокойным, его темные глаза напоминали замерзшие омуты со водой, словно глаза одинокого волка, заточившего зубы и упивавшегося кровью. Он никому не поворачивался спиной и не желал ничего объяснять своим бывшим братьям. Вобрав тело побольше металла, он почти превратился в робота». В этот самый момент Гу Юйси Си вдруг поняла, что Ян Цюшань, вероятно, больше никогда не захочет возвращаться в Фаншень, Но нужно было быть начеку. Кто знает, что за неприятности поджидали их в пути. Проведя в дороге весь день и всю ночь, кортеж, направлявшийся на север, въехал в горный район, расположенный менее чем в трехстах километрах от Юнаня. Незадолго до рассвета, когда больше всего хотелось спать, Ян Сюшань, который все это время дремал, опираясь на трость, внезапно открыл глаза. Но Фан Шэнь ни на миг не теряли бдительности. Стоило ему пошевелиться, как сидевшие рядом с ним оперативники немедленно проснулись и выпрямились. «Командир Янь», — позвал Джан Джао, но Ян Сюшань поднял руку, подавая Гу Юйси Си знак «Будьте осторожны». Недолго думая, Гу Си схватила рацию, намереваясь отдать приказ охранникам и водителю, но прежде чем она успела договорить, водитель резко ударил по тормозам и девушку силой бросила вперед. Ремень безопасности натянулся до предела, и душей всех присутствующих донесся громкий шум. Зрачки Гу Си превратились в две тонкие линии — Сквозь кузов машины она увидела огромное мутировавшее дерево, откуда ни возьмись, появившееся на дороге. Дерево стремительно росло, его ветви и листья отчаянно рвались вверх, напоминая клубок извивавшихся змей. Огромные корни взрывали асфальт. Гладкое дорожное полотно вздыбилось и треснуло. Датчики аномальной энергии в машине ожили и завизжали, а кортеж был вынужден остановиться. Ян Цюшань усмехнулся. По выражению его лица было ясно, что мужчина не верил в совпадение. Он думал лишь о том, как сохранить спокойствие. Он в любом случае прибудет в Юнань. Как только дверь открылась, он первым выбрался наружу но не успел Джанжао протянуть руку, как Ян Цюшань уже покатился по земле. Огромная лоза с грохотом обрушилась на то место, где он только что стоял, отделяя бывшего командира от машины с оперативниками. В грудь Джанжао словно вонзили кусок льда. Юноша застыл. Они дважды меняли транспорт. В первый раз об этом знали лишь командир Ду и Фан Шэнь, Во второй раз не знали даже Фан Шэнь. Маршрут от начала и до конца был составлен командиром Янем. Это значит... Значит... Свяжитесь с главным управлением, сообщите наши координаты. Что-то внезапно подтолкнуло Джан Джао. Это была Гу Юйси. Что ты застыл? Беги за командиром Янем! Джанжао опрометью бросился в погоню, но прежде чем он смог твердо встать на ноги, послышался щелчок, от которого заныли зубы. В земле появилась огромная трещина, и в лицо юноше ударил отвратительный смрад. Пахло так, будто кто-то подорвал по меньшей мере сотню скотобоин. Из разлома показалась исполинская змея, диаметр ее головы составлял почти метр. Змея щелкнула зубами, едва не укусив Джан-Джао. «Осторожно!» Один из оперативников взмахнул рукой и, словно повинуясь его воле, с обочины дороги скатился огромный валун и врезался в голову змеи. Джанжао джао неуглюже увернулся. Он был жутко смущен. Даже теперь, когда он почти стал героем, он все равно не мог справиться со своим страхом. Юноша огляделся и заметил, что Ян Цюшань исчез. Когда Ян Цюшань выбрался из машины, из подошв его ботинок показались две пары колес. Эти ролики были изготовлены из специального сплава. Они отлично подходили для людей с особыми способностями, относящихся к металлическому классу. Наибольшая скорость, которую они могли развить, достигала 40 километров в час. Это почти то же самое, что и небольшой локомотив. С обеих сторон трасса сворачивала вниз, в придорожный лес. Ян много лет проработал в этом районе, а после долго бродил среди разыскиваемых преступников и опасных типов, знакомых с различными хитростями». Чтобы убить его по пути в Юнань, нужно было сперва устранить его охранников. Это оказалось совсем нетрудно. Нужно было выбрать оживленное место с постоянным потоком людей и подбросить туда что-то наиболее устрашающее, атакующее всех без разбора. Скоростная автомагистраль напоминала артерию, бесконечную реку, текущую с юга на север. На дороге тут же образовалась пробка — Общественный транспорт встал, и у оперативников попросту не было времени, чтобы что-либо предпринять. Змея и мутировавшее дерево были выставлены на всеобщее обозрение. Потеря контроля над ситуацией вызовет панику у прохожих. Ян Цюшань снял со своего пальто металлическую пряжку и потер ее в ладони. Металл расплавился и превратился в тонкий, словно крылья цикады, плоский нож. Стояло раннее утро, и на трассе было не так много машин, но их ни в коем случае нельзя было игнорировать». Неподалеку от оперативников остановился пассажирский автобус дальнего следования. Когда автобус затормозил, более дюжины сонных голов высунулись из окон и около 10 секунд пялились друг на друга, пытаясь понять, не снится ли им это. Вдруг змея распахнула свою окровавленную пасть, и наблюдавшие за ней люди — подсознательно сделали то же самое, но они и ахнуть не успели, как змея бросилась на автобус. В этот самый момент ошарашенные пассажиры наконец проснулись и разразились громогласным воем. Водитель резко сдал назад, намереваясь развернуться, но в этот момент его нагнал летевший сзади микроавтобус. Не справившись с управлением, микроавтобус силой врезался ему в зад. Человеческие голоса, рев мутанта, автомобильная сигнализация. В спешке Джанжау нажал на кнопку секундомера. Несколько оперативников тут же приземлились рядом с автобусом и голыми руками оттолкнули машину в сторону. Змея укусила воздух и еще больше рассердилась. В этот момент всевидящие глаза Гу Юйси Си внимательно изучали ее голову, Девушка быстро поняла, что животное не настоящее. Скелет внутри него был искусственным, металлическим каркасом. На нем не было ни плоти, ни крови. Каркас был плотно обтянут перешитой змеиной кожей, а в горле чудовища что-то поблескивало. «Осторожно!» Вдруг гуи увидела, как металлическая змея внезапно взвелась вверх и широко раскрыла пасть. Из ее нутра вырвался густой зловонный туман. Никто не знал, что это был за туман, но свет противотуманных фар не мог пробиться сквозь него, слабо поблескивая вдалеке. — Позвоните филиал транспортного управления, пусть немедленно перекроют трассу. — Я вас не вижу, капитан Гу. Сколько здесь змей? Похоже, демоны пустились в бешеную пляску. Мутировавшее дерево становилось все выше и выше, вытягивая свои, похожие на плети лозы, в разные стороны. Несколько ближайших к змее оперативников словно угодили в густой суп. Они только и могли что уворачиваться, полагаясь на слух. На этот раз никто, кроме гу си обладавший рентгеновским зрением, не мог видеть происходящее вокруг». Гу Си хотела было броситься за Ян Цюшанем, но оказалась перед дилеммой. «Этому беспорядку уже не помочь», — подумал Ян Цюшань, ускоряясь и скользя вглубь холодного горного леса. «Оперативникам управления по контролю за аномалиями придется взять на себя ответственность за жертвы среди невинных людей». В таком хаосе первое, что должен сделать каждый, попытаться взять ситуацию под контроль, эвакуировать народ и свести к минимуму потери. В такой момент не имело значения, сколько командиров Фан присутствовали на месте происшествия, ведь все они были сбиты с толку. К счастью, мишенью был только он. Пока он находится вдали от толпы, его противники не станут тратить силы на убийство прохожих. Оперативники могут быть спокойны. Он не желал прятаться за спинами фаншень. В конце концов, вполне вероятно, что тот, кто сдал врагам их маршрут, сейчас находился среди его бывших братьев, и Ян Цюшань не собирался стоять между молотом и наковальней. А вдруг среди деревьев раздался рев двигателя, и словно из ниоткуда появились несколько фигур». Фигуры неотвратимо приближались к Ян Цюшаню. Этот участок трассы располагался в горной местности, скрытой в лесах, на пересечении множества горных дорог. Люди, пришедшие забрать его жизнь, все отлично просчитали. В таких условиях вертолету управления попросту негде было приземлиться. У подножья ближайшей горы Ян Цюшань сделал плавный разворот и нырнул в густой лес. Сухие ветки до крови расцарапали ему лицо и шею, преграждая преследователям путь, но в следующее же мгновение земля под его ногами начала трескаться. Наружу с грохотом пробились две искусственные змеи и тут же ринулись следом за мужчиной. Как только одна из змей догнала его, намереваясь взять в кольцо, тело второй рухнуло вниз, и чудовище взревело от боли. Огромная змеиная голова внезапно изменила форму, и металлический каркас внутри нее превратился в острое лезвие. Лезвие безжалостно рассекло кожу и раскроило существу череп. Убить его обычным способом оказалось не так-то просто. Ян Цюшань внезапно повернулся и замер, почувствовав запах крови. Большим пальцем мужчина стер с лба холодный пот. Внезапно он засмеялся и, запыхавшись, слабо произнес, «Матушка Юй не научила вас, что представители металлического класса — заклятые враги призрачных марионеток».